Хорошо бы у нас было к обеду что-нибудь ещё, кроме того же самого, вздохнула Уна. Мне оно так надоело. У Блайтов даже не знают, что это такое, то же самое. И у нас никогда не бывает пудинга. Нэн говорит, что Сьюзен в обморок бы упала, если бы ей сказали, что у них по воскресеньям не будет пудинга. Почему мы не такие, как все, Фейт? Я не хочу быть как все. Засмеялась Фейт, перевязывая кровоточащий палец. "Я хочу быть собой. Это интереснее. Джесси Дрю такая же хозяйственная, как её мать. Но неужели ты хотела бы быть такой тупой, как она? Но дом у нас не в порядке", так Мэри Ванс говорит. Она говорит, что все вокруг ей рассказывают друг другу, что у нас всё запущенно. У Фейт мгновенно родилась идея. «Мы все отмоем и вычистим!» — воскликнула она. «Завтра же возьмемся за работу. Так удачно, что тетушка Марта слегла и не сможет нам помешать. Дом у нас весь будет сиять чистотой к тому времени, когда папа вернется, как это было прежде, когда мэрия от нас еще не ушла. Подмести, выделить пыль и вымыть окна любой сумеет. У людей больше не будет повода чесать о нас языки». Конечно, Джем Блайд говорит, что чешут языки только старые сплетницы, но их болтовня задевает не меньше любой другой. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, сказала Уна, загораясь энтузиазмом. О, Фейт, это будет замечательно, везде чистота. Только бы ревматизм тётушке Марте продлился до завтра, сказала Фейт. А иначе она нам ничегошеньки сделать не даст. Человеколюбивое желание Фейт было исполнено. На следующий день тётушка Марта всё ещё не могла встать. Карл тоже был по-прежнему болен, и его легко удалось уговорить остаться в постели. Ни Фейт, ни Уна понятия не имели, насколько серьёзно болезнь брата. Заботливая мать вызвала бы доктора, но матери не было, и бедный маленький Карл с больным горлом Тяжёлой головой и пылающими щеками ворочился на сбившихся простынях и страдал в одиночестве, немного утешаясь, правда, обществом маленькой зелёной ящерицы, сидевшей в кармане его рваной ночной рубашки. Мир, а мы ты дождём, был полон яркого солнечного света. Лучшего дня для уборки невозможно было придумать. И Фейт с Уной с радостью взялись за работу. Мы уберём в столовой и в гостиной, сказала Фейт. В кабинет лучше не соваться, а спальни наверху не имеют большого значения, их никто кроме нас не видит. Первым делом надо всё вынести. И всё было вынесено. Стулья и кресла сложили кучей на крыльце и в палисаднике. А на изгороди методистского кладбища развесили пёстрые половики. Последовало увлеченное подметание, а затем Уна предприняла попытку вытереть пыль, в то время как Фейд мыла окна в столовой. Одно стекло при этом разбилось, еще два дали трещины. Уна с сомнением обозрела мутные разводы. — Все же окна выглядят как-то не так, — сказала она. — У миссис Эллиот и Сьюзан они прямо-таки сияют и сверкают. — Ничего. Свет, припускаю, ты ладна. Бодра ты звалась Фейд. Я на них столько мыла и воды звела, что они не могут не быть чистыми, а это главное. Смотри-ка, уже 12:00. Вот вытру сейчас эту лужу на полу и пойдём во двор. Ты будешь вытирать пыль с мебели, а я вытрясу половики. Я собираюсь делать это на кладбище. Не хочу, чтобы пыль летала по всему полисаднику. Фейд нравилось вытрясать половики. Да чего же весело было стоять на могильной плите Хейзека и Поллока, хлопая ими в воздухе. Правда, церковный староста Эйбрахам Клоу и его жена, проезжавшие мимо со своими девочками в большой четырёхместной повозке, уставились на неё, как ей показалось, с мрачным неодобрением. Ужасное зрелище, не правда ли, сказал староста Эйбрахам серьёзно. «Ни за что бы не поверила, если бы не видела собственными глазами», — ответила его супруга еще серьезнее. Фейд весело помахала семейству Клоу половиком. Ее не смутило, что староста и его жена не ответили на ее приветствие. Все знали, что староста Эйбрахам ни разу не улыбнулся с тех пор, как его четырнадцать лет назад назначили попечителем воскресной школы. Но её обидело, что Минни и Аделла Клоу не помахали ей в ответ. Ей нравились Минни и Аделла. После Нэн и Ди Блайт они были её лучшими подружками в школе, и она всегда помогала Аделле решать задачки. И вот вам благодарность. Её подруги сделали вид, что не узнают её. И только потому, что она выколачивает половики на старом кладбище, где уже много лет, как, выразилась Мэри Ванс, ни одной живой души не похоронили. Фейт обогнула дом и бросилась на веранду, где нашла огорчённую уну. Девочки Клоу ей тоже не помахали. "Я думаю, они на что-то разозлились", сказала Фейт. "Может быть, обижаются, что мы всё время играем в Долине Радуг с Блайтами". Ну вот, подожди. Начнутся занятия после каникул, и Аделла захочет, чтобы я объяснила ей, как решить задачку. Мы с ними расцветаемся тогда. Пошли, поставим всё на место. Я до смерти устала и думаю, что комнаты выглядят не намного лучше, чем до нашей уборки. Хотя всю пыль я вытрясла на кладбище, терпеть не могу всю эту уборку. Был уже третий час, когда усталые девочки Расставили всё по местам в гостиной и столовой. Они уныло перекусили в кухне и собирались сразу вымыть посуду. Но Фит случайно взяла в руки новую книжку, которую одолжила ей Ди Блайт, и забыла обо всём на свете до самого заката. Уна понесла чашку перестоявшего чая Карлу, но обнаружила, что тот уснул. Тогда она и сама свернулась калачиком на кровать от Джерри. Тем временем невероятная история быстро облетела весь Глен Святой Марии, и люди серьёзно спрашивали друг друга: что же делать с этими ужасными детьми? Тут уж не до смеха, поверь мне, сказала мисс Корнелия мужу с тяжёлым вздохом. Я поверить сначала не могла, когда Миранда Дрю принесла сегодня во второй половине дня эту историю домой из методистской воскресной школы, я просто подняла ее на смех. Но жена старосты Эйбрахама уверяет, что они с мужем видели это собственными глазами. — Что видели? — уточнил маршал. — Фейт и Уна Меридит не пошли сегодня утром в воскресную школу, а остались дома и, И занимались уборкой, сказала мисс Карнелия, выделив два последних слова тоном, в котором звучало отчаяние. Когда староста Эйбрахам с семьёй ехал домой из церкви, он задержался, чтобы расставить по полкам библиотечные книги, и он видел, как они трясли половики на методистском кладбище. Я больше никогда не смогу взглянуть в лицо ни одному методисту. Только подумай, какие это вызовет разговоры. Разговоры действительно пошли. История, передаваемая из уст в уста, обрастала всё более возмутительными подробностями. Так что на другой стороне гавани уже говорили, что дети священника не только занимались уборкой дома и развешивали на просушку бельё в воскресенье, но и устроили пикник на методистском кладбище. Как раз тогда, когда рядом в церкви шли занятия методистской воскресной школы. Единственным домом, где все оставались в блаженном неведении об этих ужасающих событиях, был сам дом священника. На следующий день Фейт и Уна пребывали в полной уверенности, что это вторник. Снова пошёл дождь и не прекращался следующие 3 дня. Никто не появлялся возле дома священника, из домашних никто никуда не выходил. Можно было бы пробраться через мокрую и туманную долину Радук в Инглсайт, но там не было никого, кроме Сьюзен и доктора. Все остальные уехали погостить в Анвалею. Это наша последняя буханка хлеба, сказала Фейт. И то же самое кончилось. Если тётушка Марта не поправится в ближайшее время, что мы будем делать? Мы можем купить хлеба в деревне, а ещё есть треска, которую Мэри высушила, сказала Уна, но мы не знаем, как её готовить. О, это просто, засмеялась Фейт. Сварим её, да и всё тут.